Глава 27. Был обеденный час, когда Лапа вошел в столовую, в которой сидел Яков Долинин. Он быстро встал навстречу нежданному гостю. — Ну, что сделали? Ее здесь не было. — Она уже дома, — ответил Лапа, садясь к столу и, словно нехотя, рассказал про свои поиски. — И труда-то не было, — окончил он рассказ. — Нужно было только открыть направление, а там далеко ли она уйти могла? — Яков засмеялся. — Вы гениальный человек и цены себе не знаете, — сказал он. — А вот и знаю, — ответил Лапа. — Вы и не думаете, зачем к вам пришел? Да Ленин вопросительно посмотрел на него. — Контору у вас купить? Вот зачем. Будет с меня в роли писаря околачиваться? Можаев дает деньги. Экзамен я хоть сейчас сдам, а там женюсь. Чего еще? — он усмехнулся и потер руки. — Дело за вами только. — За мной. — Яков пожал плечами. — «Забирайте себе всю обстановку. Я за нее с вас по не возьму. Вы спасли моего брата. Хотите еще Грузова в придачу?» «Грузова? Ну, ах, оставьте». «Этот почтенный Грузов вместе с Косяковым делил деньги Можаевой». Яков отшатнулся. «Откуда вы это знаете?» «Я?» — лапа прищурился. «Я совершенно случайно». «У Захаровых служит Луша. Это Луша дружит с моей Феней» и состоит невесту и кондитера с гор. На горах живут же эти люди, приятели, и все толкуют про их дружбу и внезапное обогащение. Раз я знаю, откуда богат Косяков, ясно, откуда богатство и Грузова. Может быть, он получил векселя для протеста, узнал про смерть Дерунова и удержал их. Дерунов, оказывается, собирался протестовать их. Яков покачал головою. — Я рад, что расстался с ним, — сказал он. «Ну а на ком же вы женитесь?» — Лапа засмеялся. «На фене. Она славная девушка и любит меня, и не привереда. До сих пор была мне во всем помощницей. Вот и теперь я здесь с вами, а она на кладбище Ивану спектакль готовит. Но спойду и я», — сказал он, вставая. «Так решено». Яков крепко пожал ему руку. «В любое время приходите и оформим. Я хочу ехать послезавтра, но могу день-два промедлить. Хотя скучно», — сказал он. Лапа ушел, Яков тоскливо огляделся. Действительно скучно. Дом, с которым он свыкся, отдается в найм или продается. Люди, к которым он привык, останутся в родном городе, из которого он сам себя осудил на изгнание. Пустая и холодна его жизнь. Ему на миг стало завидно Лапе, который женится на фене, огласятся эти комнаты веселым женским смехом, детскими голосами, и, словно солнце, озарятся и тюнылый покои холостяка. Он встал из-за стола и, тяжело ступая, пошел к себе на верхушку, где провел так много времени в счастливом покое. Лапа зашел на квартиру Казаринова. — Где вы пропадали сегодня, Алексей Дмитриевич? — Так нельзя, и — встретил его следователь упреком. Лапа хмуро взглянул на него. Занят был по экстренному делу. Казарина всплеснул руками. — Смилуйтесь! — воскликнул он. Экстренное дело, когда у нас, у нас это проклятое убийство. Гурев смеется, председатель торопит. Конец июля. Два месяца и никакого следа. Лапа усмехнулся. «Дайте мне приказ об аресте. Я сегодня арестую настоящего убийцу», — сказал он. Следователь даже подпрыгнул. «Вы? Настоящего? Когда я ничего не мог сделать?» — окончил Лапа. — Ах, Сергей Герасимович, да разве в кабинете сидя, да чего-нибудь вы додумаетесь, что найдете? — Надо на людях искать, спрашивать, нюхать. Разве это ваше дело? — Кто же это, милый Алексей Дмитрич, а? — Пока не скажу. — Но ведь в приказе я должен же имя проставить, — взволновался Казаринов. — Оставьте пробел. — А, впрочем, как хотите. До свидания. Лапа повернулся к дверям. Казаринов удержал его за рукав. — Вот уж и недоволен, — сказал он. — Ну, полно, полно, я напишу. Он сел за стол, достал бланки. — Только, приноравливаясь писать, — сказал он, — пусть это между нами, а? — Никому не скажу, — усмехнулся Лапа, беря приказ об аресте. Не заходя домой, он прошел в полицию, предъявил приказ, проставив в нем имя Ивана Кочетова и в сопровождении двух полицейских направился на местное кладбище. Навстречу им показался Иван. Он был неестественно весел, глаза его сияли, он шел смеясь, говоря сам с собой, размахивая руками. Сзади него шла Феня, делая лапе знаки. Лапа сравнялся с Иваном и положил ему на плечо руку. — Ну, доволен, — сказал он. — Получил благодарность? Иван испуганно отшатнулся от него. — Дурак, — сказал Лапа. — Ведь это нарочно написано, чтобы тебя поймать. «Ну, кто убийца? Говори теперь». Иван рванулся из его рук, но в это время полицейские схватили его за локти. Иван сверкал глазами и тяжело переводил дух. Вдруг он встряхнул головою и усмехнулся. «Ежели нарочно, то я очень рад», — сказал он. «Потому иначе она и думать не может». «То-то», — ответил Лапа, — «теперь они проводят тебя. И ты там оканчивай свой рассказ про Николая Петровича». Иван злобно засмеялся и «Напишусь!» — крикнул он в то время, как полицейские сажали его на дрожки. Лапа взял Феню за руку и прошел с ней на кладбище. Она оживленно начала рассказывать ему. «Как я увидала, что он идет? Я на крест бумажку-то и прилепи!» Он пришел и стал молиться, а я смотрю. «Потом, как увидит он бумажку-то?» «Брось!» — перебил ее Лапа, опускаясь на одной из скамеек у могильной ограды. Феня тотчас замокла. Он протянул ей руку и посадил рядом. «Ты скажи мне лучше, надоело тебе у полковницы служить, а? Хотела бы ты замуж, сама хозяйкой, а?» Феня нахмурилась и потупилась. «Кто же возьмет меня?» — сказала она тихо. И потом, «Очень я уж к вам привязалась, не гоните меня!» И она подняла на него глаза, слезливо моргая ими. «Дурочка!» — сказал Лапа, обнимая ее. «А за меня пошла бы?» Феня вздрогнула. «Шутите? Я простая. Вы барин». «А вот и не шучу», — серьезно ответил Лапа. «Иди за меня. Я делаюсь нотариусом и женюсь на тебе. Ну, чего ты плачешь?» «Ах, глупая».